Глава шестая. Теперь мы переходим к рассмотрению другой стороны Гамлета, его действия в трагедии. Или вернее, его бездействия, ибо содержание всей почти трагедии, за исключением незначительной по размерам части последней сцены, её действие заключается в бездействии её героя Этот вопрос о его безволии надо считать центральным в понимании пьесы, поставить во главу угла при толковании Гамлета. В этом должен выясниться весьма существенный взгляд на объяснение фабулы, а отсюда и трагедии в её целом. Вопрос стоит не столько о загадочном бездействии Гамлета, но и о его странном и непонятном действии. ибо он всё же действует в пьесе пусть странно и непонятно не только о необъяснимом безволии, но и об удивительно направленной воле его ибо воля его всё же проявляется в трагедии его поступки, дела и прочее другими словами вопрос стоит так с самого первого акта и до последней сцены пятого акта Гамлет не действует, видимо, то есть не убивает короля. Причём его самообвинение в бездействии подчёркивают это и не позволяют считать это бездействие ни вызванным техническими только условиями драмы, ни вынужденным из-за внешних препятствий, которые должен будто преодолеть он, прежде чем исполнить главное. Очевидно, это бездействие имеет свой смысл в трагедии, который нужно пояснить. С другой стороны, Гамлет всё же действует в трагедии, проявляет свою волю в представлении, убийство Полония, Гилденстерна и Розенкранца, короля Лаэрта, что опять-таки должно иметь свой смысл в трагедии. Ясно, что это загадочное бездействие и непонятное действие, необходимое безволие и странно направленная воля, то, что подлежит объяснению здесь, суть две стороны одного и того же вопроса. Два проявления одной и той же сущности, и в конце концов это одно. Ясно сразу и без всяких слов, что В самом душевном состоянии Гамлета, как оно обрисовано в предыдущей главе, уже есть на лицо все элементы безволия, которые и должно было в трагедии проявиться в бездействии. Человек, который этого мира не приемлет, стоит у его грани, разобщён с ним, погружён в скорбь, уединён в последнем одиночестве души, который не хочет жить, которому жизнь, навязанная рождением, не может и желать действовать, волить, проявлять свою волю. Это не вытекает вовсе одно из другого, безволие из скорби. Это две стороны одного и того же душевного состояния. Скорбь Гамлета и безволие его одинаково центральны в его образе. В этом интимнейшая связь в трагедии героя, скорбь и ход действия фабулы безволия. Главный вопрос этого исследования. В этом смысле монолог быть и сцена на кладбище весьма знаменательны, но они получают ещё большее значение в связи с другой стороной этого вопроса о странной воле. там смысл их особый и глубоко значительный действование всегда в мире в жизни гамлет вне мира вне жизни от этого можно перейти к главному скорбь гамлета объясняющая бездейственность парализованность его воли есть не главная не основная не первопричина а причина производная отражённое, зависимое и проистекающее из его отединённости от мира, которое в свою очередь имеет у Гамлета свой специфический смысл и характер, на котором мы останавливались выше. Основным фактом Гамлета его вторым рождением и отсюда проистекающим мистическим состоянием двух жизней в двух мирах объясняется и его бездейственная и странно действующая воля. Гамлет мистик. Это определяет не только его душевное состояние на пороге двойного бытия двух миров, но и его волю во всех её проявлениях, отрицательных и положительных, бездействии и действии. Мистические состояния души акмечны глубоким безволием внутренней парализованностью воли и должны сказаться бездейственностью если перечислить все обычные и общеизвестные признаки этих состояний их неизречённость невыразимость тенечувствование гамлета завеса безумия молчания их кратковременность мгновенность или вернее вневременность ощущение провала времени, их видимая необъяснимость, интуитивность и, наконец, бездеятельность воли, то на последнем надо будет особенно остановиться. Мистик ощущает свою волю как бы парализованный, поскольку в мистических состояниях есть нечто не отсюда, что-то не здешнее, не земное. что и составляет их главную сущность. Постольку в них нет элемента воли, постольку они, как внемирные не от мира, исключают возможность действования, тем более не мистические состояния вообще, а мистическая скорбь. Но этот последний признак заключает в себе две стороны. Это, конечно, в нашем смысле парализованность воли, а отсюда и бездейственность но с другой стороны это есть не безволие, а подчинённость воле, связанность действий. Он ощущает свою волю во власти какой-то иной силы, что с другой стороны и есть безволие, которое руководит им. Вот почему эта бездейственность Гамлета, как и его поступки, объясняется не из его характера, а из целого всей трагедии. Через Гамлета, находящегося во власти потусторонней силы, подчинившего и связавшего свою волю связью с иным миром, оказывает влияние этот второй мир, эта потусторонняя сила на весь ход действия. Здесь вплетается незаметно через Гамлета нить мистического подустороннего в реальное. Что это за сила, приводящая в движение весь механизм трагедии, определяющая всё её течение, об этом дальше. Эта последняя особенность мистических состояний, безволия или подчинённости воле, роднит эти состояния с той подчинённостью, чужой воле, которая составляет сущность так называемого автоматизма и медиумического транса. Провести грань между тем и другим нельзя. А в Гамлете эти две стороны одного и того же он мистик, это определяет его душевное состояние, и он тем самым медиум трагедии, находящейся во власти неведомой силы. его особым, если можно так выразиться, трагическим автоматизмом, подчинённость воле трагедии, вспомните его this machine, объясняется всё. Гамлет писал Офелии: "Твой навеки, пока эта машина принадлежит ему". Гамлет. Смысл его безволия в том, что эта машина уже не ему принадлежит. Она подчинена иной силе. Находится в её власти. Смысл его безволия и воли, бездействия и действия в трагическом автоматизме. Подчинение z machine трагедии. Теперь его поступки, его действия, как и бездействие, не зависят от него. Это всё делает это машина. у который один мотив в том и другом, во всех случаях. Так надо трагедии. Что это за сила трагедии, каков смысл этого так надо, об этом дальше. В этом личная трагедия Гамлета, что он человек, а не машина, и в то же время не принадлежит себе. В этом трагическом автоматизме всё. И личная трагедия Гамлета и смысл всей трагедии. прежде всего Гамлет сам сознаёт это, и что глубоко важно отметить, мучится и не понимает. И это главное своего безволия. Он не знает, что сковывает его волю. Траурная скорбь Гамлета есть отражение отблеск потусторонней за могильной скорби, скорби нездешней, скорби иного мира. который заразил его призрак. Не только не способствуя таким образом, но препятствуя свершению мести. Это глубоко важно. Гамлет не пессимист вовсе в обычном смысле этого слова. Его скорбь не отсюда, а путывает и сковывает его неземная грусть. Здесь надо придать окончательное завершение роли тени, как она рисуется и, из его последнего явления. Связь Гамлета с отцом ни долг, ни любовь, ни уважение. Гиперион человек во всём значении слова и прочее. Это всё земные чувства. Умственные отражения связи. Это всё на поверхности. Связь их на такой глубине, что голова кружится. Связь эта в пьесе не мотивирована. Почему Гамлет обязан исполнить завет тени? Она просто об одена молчанием. Отец-сын, связь семейная, кровная, родительская. Связь рождения и, следовательно, всей жизни. Связь мистическая. Гамлет не призван мстить. Долг не хочет мстить. чувство мести, любовь, уважение. Но он вынужден мстить. Рок он рождён исполнить что-то. Но здесь возможна одна соблазнительная ошибка, которой могут повести недомолвки. Тень не единственная причина, не первопричина всех событий в пьесе, не последний двигатель её механизма. Гамлет находится всё время во власти чужой силы, чужой воли. Здесь возможна ошибка. Во власти тени отсюда загробный характер трагедии, одноцентренность всей пьесы. Но это не так. Во-первых, если бы это было так, если бы его рукой водила тень, он убил бы сейчас появлении духа. А тут тень всё толкает его, что же сдерживает его? ведь мы говорили, что одно и то же и сдерживает, и толкает. Во-вторых, Гамлет не только отмщает, но и убивает Полония, Лаэрта, Гильденстерна, Розенкранца и губит себя. А здесь тень ни при чем. То есть, другими словами, тень не господствует над всей фабулой, не охватывает ее всю. Фабула пьесы шире ее роли. Она сама подчинена фабуле, которая охватывает и ее. Так Гамлет, передавая трон Фортенбрасу, тем губит победу отца. Сама тень подчинена тому же в трагедии, чему подчинено все и во власти чего, находится Гамлет. Так надо трагедии. Если бы это было верно, Гамлет был бы частный случай трагедии Рока. Рок-отец. и весь смысл пьесы был бы иной но это не так сама тень её явление её роль имеют определённое и всё же хоть и значительное но ограниченное узкое место в трагедии и подчинены её фабуле это есть иногда в определённых случаях и через гамлета который помнит о тени связан с ней передаточный механизм трагедии отсюда роль тени в отражениях на ход событий через гамлета но не её воля не воля тени господствует здесь она сама подчинена как и всё здесь иной воле воле трагедии гамлет уговаривает мать покайтесь в садинном и берегитесь впредь Но один вопрос королевы, что ж теперь мне делать, показывает, что она ещё вся здесь. Грядущее неотвратимо и неизбежно. Королева не исправится, позор есть и не смываем. В этом смысл трагедии. Неотвратимость, неисправимость, неискупимость. Она погибнет. Слова его отвергающие его прежние кинжалы Все пропитаны насквозь, насыщены предчувствием неотвратимой, неизбежной гибели. Королева все откроет и, как в басне, опять сама неотразимо погибнет. Гамлет полон смутных предчувствий. Исправиться нельзя. Гибельное, катастрофическое нарастает. Оно неотвратимо. Королева погибнет. Будет хуже. Гамлет. Королева говорит, когда Гамлет видит призрак. С ним припадок. Вот в чём его безумие. В его безумии, в его душе отпечатлелась линия гибели королевы. Он её не уговаривает вернуться на путь добра. В этом смысл всякой трагедии. Возврата нет. Вообще вся фабула трагедии, все её события отмечены намечены линиями в душевном состоянии Гамлета есть полное и странное соответствие его души и фабулы событий и чувств. Так что в зависимости от событий, которые эти чувства впоследствии возбудили, самые чувства получают иной отблеск. Они светятся отблеском трагического пламени. В его душе можно найти линию каждого события точно они нарастают через его душу линию предчувствия не всегда сознанного но и линию свершения его душа есть источник мистического в пьесе так его скорбь есть душевная линия его собственной смерти печать гибели его ирония в которой есть что-то побольше, чем простая насмешка, есть тоже нечто убийственное, арковое, трагическое, линия гибели убийства окружающих, которым он глубоко и трагически враждебен. Гилденстерн, Разенкранц, Палоний. Это не простое издевательство над ними. В нём есть что-то опасное, что губит всех сталкивающихся с ним. его любовь, душевная линия гибели Офелии, обличительные слова и главное отказ от них. Смотри выше, линия гибели матери. Врождебность к королю, линия его гибели. В зависимости от линии активности или пассивности стоит и само событие. Здесь собственно и намечаются эти линии. Но дело в том, что есть линии не прямо, не непосредственно приводящие к событию, а косвенно. Таковы отношения его к Афелии. Мы говорили уже о его любви до явления духа. Там всё ясно. Он клялся ей, что он её, пока эта машина принадлежит ему. Как только эта машина вышла из-под его власти, Он с ней безмолвно прощается. Всё время он её любит, но об этом в пьесе почти ни слова. Лучший пример невыразимости его ощущений. Для Гамлета, отмеченного траурной скорбью, не отсюда нет женской любви. Любовь вся в мире, он вне мира. В его душе нет ей места. Недаром Полоний и Лаэрт боялись этой любви, линии её гибельности. Гамлет сам предчувствует гибельное, убийственное влияние своей любви. Она убьёт Офелию. Офелия это молитвенное начало в пьесе, в трагедии её преодоление, её завершение. И это особенно важно, что к ней С такими словами обращается Гамлет. Он чувствует всегда свою греховность перед Офелией. Это вообще чрезвычайно важное обстоятельство, глубочайшее по значению. Он сам относится к себе почти с отвращением, граничащим подчас с гадливостью. Он не только отрешён от людей, и к ним так относятся Он отрешен от самого себя и к себе относится так же. Он говорит, себя вполне узнаешь только из сравнения с другими. Когда Озрик хвалит Лаэрта. Отношения к Афелии вообще очень туманны. Любовь их есть весьма существенная сторона пьесы. А между тем нет ни одной сцены в ней любовной или вообще между ними обоими. где бы они сошлись сами. В высшей степени характерно для трагедии. Офелии говорит он злые слова о целомудрии и красоте. В сцене представления Гамлет говорит о филе колкости. В цинизме этого разговора есть что-то маскирующее, что прикрывает, завешивает. Но ведь и завеса, и маска в высшей степени характерны и важны. Здесь Гамлет ждёт представления, смотрит на сцену, слышится что-то надрывное, что-то унизительно-отрадное и злое. Когда позор души, грех сорвал все внешние приличия и стеснение, когда обнажённость души уже не цинична. Это необходимо отметить: цинизм, пошлость, а у Гамлета В этих словах глубокая боль и надрыв души. Любовь, как косвенное утверждение жизни, начала жизни, рождения, браков, мира, всего, что отвергает трагедия, ей нет места в душе Гамлета. Удивительно, что вся сцена на кладбище происходит над могилой Офелии. Это вообще глубоко связано со всей фабулой, но об этом дальше. Он спрашивает, чья это могила, но не узнаёт. После он видит похоронный Афелии. То есть как Афелия. Гамлета раздражает риторика печали Лаэрта, он спрыгивает в могилу. И в могиле Афелии они схватываются, завязывается борьба. Это символическая сцена, подобно тому, как пантомима представление показывает будущее содержание драмы, так эта сцена предвещает будущую роковую борьбу Лаэрта и Гамлета, их роковой поединок. Кроме того, эта борьба в могиле Офелии символизирует тупоту сторонню, загробную сторону их борьбы, которую имеет их видимый поединок. Как удар в слепую в занавеску символизирует темноту и неясность, независимость от воли, слепость действий, направляемых оттуда. Гамлет стоит во время рокового их поединка уже в могиле и оттуда, уже будучи там, поражает короля, делает все, но об этом особо. Гамлет За причину спора я с ним согласен драться до конца и не уймусь, пока мигают веки. Королева. Какого спора, сын мой? Гамлет. Я любил Офелию и сорок тысяч братьев, и вся любовь их не чета моей. Король и королева говорят. Он вне себя. Не обращайте на него внимания. Это не риторическая фраза. Сорок тысяч. В стиле Лаэрта, которого Гамлет раньше пародирует, это совсем иное. Он её любил совсем не той, иной, не земной, особенной любовью. Так что в нашем смысле, сдешнем, он мог сказать: "Я не любил тебя". И всё же он и другое сказал: "Я любил тебя". И ещё: "Как любовь 40.000 братьев не сравнится с моей". Он её любил совсем не так, не просто сильнее брата, а иначе. ведь он убил её трагической любовью убил здесь намечается линия убийства Лаэрта с Лаэртом он схватывается сразу их разнимают Лаэрт чтоб тебя нечистый борится с ним Гамлет учись молиться горло не дави я не горяч но я предупреждаю отчаянное что-то есть во мне Ты право пожалеешь. Руки с горла. Здесь всё. Хотя он не пылок, не врождён Бинлайерту, в нём есть что-то опасное, что губит всех, кто с ним сталкивается. Чего Лаерту надо бояться, хотя Гамлет и любил его? Гамлет. Лаерт, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили. А впрочем, что же? На свете нет чудес. Как волка не корми, он смотрит в лес. Он знает уже, что на свете нет чудес. Не в этом дело. Любил ли он его, в нём есть что-то опасное, чего тот должен бояться. Чтобы закончить обзор событий до катастрофы, нам остаётся ещё сказать об убийстве Гилденстерна и Аренкранца. Король после подслушанного разговора его с Офелией убеждается, что Полоний напал на ложный след, и что Гамлет безумен не от любви, и решается послать его в Англию. А раньше он сам просил его не ездить в Виттенберг, потребовать дань. И только после представления и убийства Полония король объявляет об этом решении Гамлету. и сам замышляет просить о казнье Гамлета в Англии. Это акт 4, сцена 3, а в сцене 4 акта 3, то есть до этого в сцене с матерью Гамлет уже знает не мотивированно то, что это не ошибка. А что и по замыслу короля, раньше он должен говорить с матерью, а потом в случае неудачи уехать. видны из слов Полония сейчас после первого решения короля акт третий сцена четвёртый который предполагает раньше попытку королевы выведать и только в случае её неудачи отправку в Англию король быть по сему и вот гамлет знает заранее скрепляют грамоты два школьных друга уже давно Запродали мой труп. И торжествуя потирают руки. Ну что ж, ещё посмотрим, что я возьмёт. Забавно будет, если сам подрывник взлетит на воздух. Я под их подкоп, чтобы с места не сойти мне врою сниже. И их взорву. Ну и переполох, когда подвох наткнётся на подвох. Два замысла, два подкопа сойдутся. Он это знает. хотя у короля ещё нет замысла ввести его в пасть измены до да у него самого нет ещё никакого замысла он в рассказе Гарацио упоминает только о томительной тревоге в пути которая открыла ему всё и там же мгновенно необдуманно он это подчёркивает он совершает всё но об этом ниже вся история с поездкой в Англию которое рисует эту бездейственную борьбу Гамлета с королём. Король хочет приказами, письмом убить Гамлета вне сцены, за кулисами и так убивает Гамлет товарищей своих. Гамлет ещё не знает себя. Он мучится крёстной мукой безволия, опять остаётся один, опять сосредотачивается на себе, на своём бездействии. ведь всё это время, всю трагедию он не действует. Почему? Это самая загадочная трагедия, её центр. Гамлет сам не понимает, почему он не действует, когда у него есть и повод, и желание, и силы, и средства сделать, а он повторяет: "Надо это сделать". Что же удерживает его, почему он только ест и спит? а не совершает. Вдохновлённый божественным честолюбием принц идёт на смерть, на великие дела. А у Гамлета всё есть. И всё же он не действует. Почему? Этого он сам ещё не знает. И это главная его мука. Раньше ему нужны были основания подтверждены, чтобы действовать. Теперь он знает всё, и всё же не действует. Загадочность и необъяснимость его бездействия, непонятного ему самому, подчёркнуты в этой муке безволия удивительно ясно. И с этим надо считаться. Он принял решение: мысль пусть будет кровавой, и всё же продолжает путешествие. Далее следует рассказ о вскрытии пакетов и о приказе данному Гамлету убить их Разенкранса и Гельденстерна. Причём он говорит, как он действовал. Опутаны сетями и роли я себе не подыскал. уж мысль играла, новый текст составив и так далее. О печати он говорит так: Ах, мне и в этом небо помогло. Гамлет смотрит на это как и на убийство в Полонии. Это было неизбежно. Они ввязались между сильнейших бойцов, вступили в зачарованный круг трагедии. Гамлет. Сами добивались. Меня не мучит совесть их конец, награда за пронырство. Подчиненный, не суйся между старшими в момент, когда они друг с другом сводят счеты. Гамлет смотрит на это как на предопределенное событие. есть божество, управляющее судьбами. Обдуманный план не удаётся, а безрассудство спасает. Это он узнал только теперь, почувствовав тайные законы событий. Вот где надо искать ответ на вопрос о плане героя и плане пьесы. Гибель двух придворных и вся история с поездкой в Англию, которая здесь дана лишь в отзвуках, глубоко значительна. Она меняет Гамлета и короля, она последний толчок, непосредственно вызвавший катастрофу. Но об этом ниже. Ещё гибель их не есть сторонний эпизод в пьесе, развязывающий только историю с поездкой и незначительный сам по себе. Она глубоко значительна и нужна для всеобщей гибели в трагедии. Об этом свидетельствует то, что в последней сцене послы из Англии сообщают об их казни в заключительный момент трагедии. После возвращения из Англии, и главное, этой истории отношения Гамлета к королю меняются коренным образом. Собственно, все эти события, которые мы рассмотрели, были вызваны самим ходом действия трагедии. во время бездействия Гамлета. Так что это действование не меняет основного характера его роли, безволия, наоборот, подчеркивать его. Все это было совершенно побочно, ведь Гамлет не хотел вовсе, не поставил себе целью убить Гильденстерна, Полония и так далее. В главном, в отношении к королю, он бездействовал. И эти поступки только подчёркивают это. Идя в Англию, он упрекает себя за неделание и прочее. Гамлет изнывал в скорбной муке безволия, не понимал сам себя и прочее. Об этом говорино выше. Теперь всё это коренным образом меняется. Хотя и раньше до отъезда в Англию Гамлет говорил: все будут жить, кроме одного, и прочее. После убийства Полония, которое случайно только не стало убийством короля, он говорит о червях, о том, что король может прогуляться по кишковнищева и прочее. На просьбу Розенкранца ми лорд, вы должны сказать нам, где тело и пойти с нами к королю. Гамлет тело во владении короля, но король не во владении телом. Да и какую роль играет тут король? Гилденстерн. А что же принц? Гамлет? Не более чем ноль. Но его угнетала крёстная мука безволия, которого он не понимал. У него был план, было решение, было твёрдое намерение, и он всё же не свершал. Теперь совсем иное. Он ещё, правда, всё выискивает земные основания свершения, но до чего ясно, что не они решат всё дело, а решит его совсем иное. Гамлет. Вот и посуди, как я взбешён. Ему, как видишь, мало, убив отца и опозорив мать, быть мне преградой на пути к престолу. меж мною и народом он решил и жизнь мою отнять. Не тут-то было, я сам сотру его с лица земли. И всё же, несмотря на всё это, Гамлет вовсе не принимает и после этого определённого решения. Ничего сам не предпринимает, не идёт к свершению, а всё совершается иначе. Гарацио, скоро он узнает Что в Англии случилось? Гамлет. А пока остаток дней в моем распоряжении, хоть человеческая жизнь и вся не долее, чем сосчитать до разу. Теперь безволия нет. Теперь есть твердая уверенность, знание, что он воспользуется промежутком, образовавшимся вследствие истории с пиратами и его возвращения в Данию. Дело в том, что всем ходом событий трагедии образовался особый промежуток времени, раковый, фатальный остаток дней, в который и совершается всё, как предвидел Гамлет. Он чувствует, что он стоит уже на грани свершения воли трагедии, а не отмщения только, ибо он не только отмущает, а именно совершает всё всё равно что сказать раз он уже не мучается мукой безволия в его душе уже иная скорбь что же вызвала эту перемену мы не знаем знаем только что её не вызвала не вызвал её определённый план взятое решение обдуманное намерение всё свершается иначе и сейчас по свершении всего Приходят послы из Англии известить о казни, то есть остаток дней замыкается, и следовательно, если бы не случилось всё так, как оно произошло, Гамлет не убил бы короля, ибо он вовсе не шёл убивать его, а напротив, шёл навстречу желаниям его. Этот же разговор и приход послов, то есть весь остаток дней происходит в течении одной сцены. Озрик предлагает Гамлету поединок с Лаертом. Задуманный королём просто состязание на рапирах. Гамлет предчувствует всё. У него срывается: "А если я отвечу нет?" Последние колебания удивительная черта. Но он соглашается. Видимо, это просто дворцовая забава. И соглашаясь на неё, Гамлет не только не имел в виду во время неё привести в исполнение своё намерение. На это указывает не только отсутствие всяких намерений с его стороны. Он об этом ничего не говорит. Но и анализ последней сцены ниже, которая показывает, как Гамлет совершил всё. После того, как Лаэрт открыл ему всё, после смерти королевы, уже будучи сам убит и убив Лаэрта, то есть непредвиденно необдуманно. Да он ведь не только убил короля. Смысл сцены в катастрофе в её целом. Но об этом ниже. Но не мог опасаться даже ничего. Всё же он предчувствует всё. Перед поединком он даже мирится с Лаертом не только по просьбе короля, он сам жалеет, что обидел его. Его слова об этом говорят сою. Гамлет страдает тяжёлой болезнью. В убийстве Полония, в схватке с Лаэртом он отрешён от самого себя. Он сделал это всё вообще, не быв самим собой. Это сделал не Гамлет. Его странная рассеянность, которая отдаёт его во власть какой-то силы, его безумие, его затмение. Гамлет пречувствует, что надвигается страшное. Он знает, что заклад он выиграет. Он упражнялся беспрестанно по количеству ударов, впоследствии это именно так. Но у него невыразимо тяжело на сердце. Это скорбь, предчувственное переживание своей смерти. Но это ничего. Он презирает предчувствия не потому, что не верит им. У него пророческая душа. И он всё предчувствует заранее. И это самое глубокое и важное. До явления тени он чувствует, что есть что-то недоброе. Во время разоблачения он говорит о дух прозрения, предчувствует гибель Афелии, Гилденстерна и Эразмкранца. Тюрьма Лайерта есть кое-что опасное. королевы сама погуби себя узнаёт тайну придворных подосланных королём подслушивания Палония тайну пакетов отъезд в Англию всё решительно в этом смысл в взаимоотношении его роли и фабулы пьесы теперь он предчувствует катастрофу в поединке роковую минуту трагедии остатка дней как эта минута, это чувство минуты определено здесь. Теперь так не после, не после, так теперь, а не теперь, так наверное после. Всё совершается в одну минуту. Без воли провидения не погибнет и воробей. Быть готовым, вот и всё. Вот всё. Этого нельзя комментировать. Это всё. Таково состояние Гамлета теперь. токовы его чувства роковой минуты, катастрофического остатка дней. Он ощущает под влиянием неотразимых предчувствий такой скорбной тяжестью залегших в его сердце, в своей душе высшую готовность быть готовым вот всё. Гамлет готов. Не решился, а готов. Нерешимость, а готовность. Вот от чего нет больше непонимания себя. упреков, осуждения, несмотря на то, что он не идет исполнить свое намерение, что особенно важно еще и еще раз отметить и подчеркнуть. Гамлет предчувствует в томящей скорби, что минута пришла, срок исполнился, час пробил. Вот отчего нет безволия больше. Роковой трагический остаток дней в Отведенный самой трагедией, всем ходом действия, всем фатальным сцеплением крупных и мелких случайных событий, образованный промежуток времени для совершения всего, замыкается. Он готов. Пусть будет. Let be.